37. Земля Мендруба. В 1996 году швейцарский антрополог Мариетта Кинт в третий раз отправилась в деревню Чо Рингмо, чтобы изучать религию бон. Особенно она интересовалась древней церемонией, набором ритуалов под названием Мендруб. Она стала участницей фестиваля Мендруб в монастыре Тхасунг Чжолингх и в 2002 году выпустила книгу под простым заголовком «Мендруп» и с длинным подзаголовком «Ритуал Бонпо, полезный для всех живых существ и обогащающий медицину, который проводится в чо долпа. Это прекрасное сочинение, в котором антрополог рассматривает историю самой религии Бон, а также обозревает труды тех, кто исследовал ее до нее. Также она подробно описывает народ, архитектуру и историю деревни Рингмо. В 2012 году Мретта опубликовала исчерпывающий отчет о своей работе с 1990 по 2008 год. «Ландшафт Бон в Долпа. Паломники, монастыри, жизнеописания и развитие религии Бон. Это настоящий кладезь. Огромное количество информации из этой книги мы почерпнули для нашего путешествия. Стоит упомянуть и Дэвида Снелгруба, который в свое время содействовал изучению Бон, перевел те рукописи, к которым ему предоставили доступ в монастыре Самлинг. Перевод вышел под названием Девять путей Бон. 14 мая суббота Мы пили кофе и завтракали на воздухе, любуясь на озеро. Оно всегда притягивает взгляд. Группа Эйда выступала в восемь, и Эйд с Йеном обсудили, как лучше всего перевалить через Кангла и добраться до Ше, и сколько времени это займет. После этого другая группа направилась к тропе дьявола. Я прошелся в паре сотен метров позади лагеря, миновал белый скелет Яка, приблизился к квадратному чертену в молитвенных флагах, стоящему на холме за пределами рингму Мретта Кинт пишет, что это строение называется Юл Лха Джо Ва где Юл-Лха означает местный бог. Здание очень старое и со временем его перестроили в Буддийский монумент. Каждый год отдельно взятая семья проводит ритуал, упрашивая Джова Чунгсу даровать им дождь и добрый урожай. С холма открылся прекрасный вид на рингму. Я спустился обратно и дошел до центра деревни, где стоял Чертен Калсанг Омбар. Он продолжал приходить в упадок, а двери теперь преграждал горизонтальный столб, через который я легко перешагнул. Пол усыпала солома. Я ожидал, что внутреннее убранство, которое так расхваливал Снеллгруф, тоже находится в запустении. Однако на первый взгляд оно показалось мне роскошным. Но тут я пригляделся повнимательнее и заметил, что девять мандал на потолке — Просто ламинированные рисунки или распечатки, налепленные сверху поврежденного и выцветшего оригинала, который когда-то фотографировал Снеллгров. Жаль, что так поступили. Стены, впрочем, были действительно хорошо расписаны. Я вернулся в лагерь и оттуда решил в одиночестве снова прогуляться до монастыря. Свет был превосходный. Озеро — сплошное сверкающее очарование. Серебристые березы со слетающей корой казались тем более волшебными в закатном солнце на фоне мерцающих вод. Войдя в Тхасунг Тшолинг, я заметил Тхок Мани, выполненный в традиции бон, Камень Мани с резьбой, стоящий последним в ряду из 11 чертенов. Теперь я знал, что такая композиция называется Дунгтен 11 лам. На этом камне, однако, на каждый слог мантры бон было вырезано по восемь лепестков, тогда как на буддийском их обычно по шесть. В монастыре снова никого не было, так что я просто минут двадцать посидел на ступеньках у главного входа в созерцании. Но тут, прерывая благодатную тишину, из-за угла возник невысокий, худой монах-старик. Увидев меня, он удивился. «В гомпу?» — спросил я, указывая на дверь. Он покачал головой, жестами показывая поворот ключа. И ушел, А я остался и сидел на ступеньках храма еще минут пять. Шагая вдоль чертенов, я вдруг услышал зов и обернулся. Монах стоял у одного из зданий наверху и звал меня внутрь. Здание оказалось старым пределом — под названием кхам Гешу. Вероятно, она названа в честь кхама Гешу, ламы, которого Снелгру встречал здесь в 1950-х годах. Того самого, со странными волосами, о котором Снеллгрув отозвался, это был первый культурный тибетец, какого я встречал в пути, и находиться в его обществе было очень приятно. Я быстро взобрался к нему по склону, и лама провел меня внутрь через вход, обитый деревом. На первом этаже располагался склад досок. Наверх вела лесенка, вырезанная в древесном стволе. На втором этаже были две небольшие комнаты. Спальня монаха была примерно 2 на 3 метра, молельная комната — 3 на 3. В молельной повсюду висели тханки, на полу стоял низенький стол с молитвенными книгами монаха. Указав на главный алтарь, я спросил «Бон?». Он кивнул и улыбнулся мне, когда я продекламировал «Ом матремуе На дальней стене на полках стояло множество статуэток Шенроба, Я вернулся в лагерь и остаток дня отдыхал. Было жарко и ветрено, в воздухе стояла пыль. Алекс и Майкл, ходившие в деревню, вернулись. «Там у них женщина со сломанной рукой», — сказал мне Алекс. «Да, я знаю», — ответил я. «Вчера ее смотрел врач из группы Эйда. Она собирается в Дунай». Через 20 минут в лагерь вернулся Чхиринг и сказал, «К вам тут женщина со сломанной рукой». Тогда все скорее вышли из кухонной палатки, а я усадил бедную женщину на стул. Очевидно, что ни в какой Дунаи она не отправилась, зато ходила к местному амчи-доктору, практикующему традиционную тибетскую медицину — травяную и холистическую. С моей помощью она высвободила руку из шали, которая служила ей повязкой, и осторожно опустила ее руку на стол. Местный знахарь обмазал ее каким-то липким коричневым снадобьем и обмотал березовой корой сверху. Хотя бы никакого дурного запаха не было. Когда я смотрел руку, стало ясно, что треснули и локтевая, и лучевая кости. Я чувствовал, как они скрежещут. Удивительно, но рука почти не опухла. Женщина чувствовала собственные пальцы и могла пошевелить ими. Кожа не была повреждена, так что инфекции бояться было нечего. нужна шина сказал я Чхирингу в лагере ничего подобного мы не нашли так что я дошел до ее дома расположенного в сотни метров от нас там мы нашли кусок дерева толщиной около сантиметра я попросил чхиринго спилить лишнее я захватил с собой халат женщины массе стирать не стал чтобы ее не расстраивать я приладил деревяшку к ее руке закрепив и обмотав ее самоклеящимся, тянущимся бинтом оставил ей обезболивающее на пару дней все это время чхиринг служил нам переводчиком звали женщину Пема Дролма. это была вдова шестьдесят одного года руку она сломала несколько дней назад осел неудачно прижал ее к стене в дунае вести ее было некому а это заняло бы целую неделю я пытался убедить ее что перелом требует настоящего гипса но кажется она смирилась с тем что придется оставить все как есть И ждать, пока не заживет. Неприятно было думать, какие осложнения могут возникнуть. Рука будет заживать долго и болеть. Велика вероятность, что навсегда перестанет работать как следует. 15 мая воскресенье. От Рингмо 3648 метров до тысячи семьсот 3712 метров 9,1 километра, через самую высокую точку примерно в 4000 метров. Ночью опять спалось отлично, утром снова кофе на живописном берегу. Пришла пора покидать Рингмо и двигаться дальше. Этим солнечным утром нас ждала тропа дьявола. Оказывается, всего несколько дней назад часть ее обвалилась, и несколько часов ее приводили в порядок. Ни Алекс, ни Майкл никогда не ходили такой опасной тропой, но и я чувствовал адреналин, хотя и бывал здесь раньше. Тропа дьявола ведет в долину, идущую от ледника Канжиробы, поросшую деревьями. Я отошел к ручью наполнить бутылки. Остальные зашли выше, и я попытался подняться к ним, но деревья и колючие кустарники росли слишком густо. Полчаса я никак не мог вернуться на основную тропу. Постепенно лесная полоса осталась позади, и я, весь исцарапанный, наконец вышел куда надо, заработав лишнюю усталость. До хребта было высоко подниматься, и догнать остальных у меня не получалось. На высшей точке, у Тура, меня поджидал Йен. Оттуда по скалистой тропе мы быстро спустились обратно в лесную зону и к самой оконечности озера. На обед устроили пикник, разложив еду на брезенте на берегу озера. После еды легко прошли пять километров по долине до скалистой площадки для лагеря у подножия Канжиробы. Приближаясь к ней, мы услышали громовые раскаты двух крупных лавин. Тени неслись вниз по висячему леднику, в который одета Канжироба. В четыре мы выпили чаю с печеньем, и мы с Йеном и Алаздером разработали план действий на завтра, как лучше всего подступиться к Кангла. В половине седьмого перед ужином разыгралась настоящая, причудливая непальская симфония. Звенели колокольчики на пони, в кухонной палатке ревел огонь на керосиновой плите, с горы доносился громовой сход лавины, громко хлопал на ветру палаточный брезент. После ужина мы с кружками чая рассеялись вокруг костра, который развели носильщики. План на завтра состоял в том, чтобы отправиться к лагерю Снеллгрува на следующий день перевалить через Кангла, потом спуститься к Хрустальной горе, дальше по перевалу, который является частью коры. Отлично выходил маршрут.